Глава 15. «Сначала тебе нужно позавтракать», — голосом строгого родителя произнес Килиан Ристон, и в столовую тут же прошмыгнула Илна. Горничная выглядела бледной и нервно теребила фартук. А Лиза подозрила, что та подслушивала под дверью. И девушка простодушно подтвердила догадку, выдав себя. «Ох, а если убийца маньяк, и бедняжка не последняя жертва, а к шахтам ближе всего особняк? Я как раз недавно читала...» «Не говори глупостей», — отдернул ее хозяин дома. И брось подсчитывать бульварные романчики. Принеси завтрак да поскорее. — Слушаюсь, — Илна попятилась к двери. — Простите, я не хотела. — Я заходила на кухню, но никого там не нашла, — сказала ей Алита. — Хотела поблагодарить тебя за посыт. Очень вкусно получилось. — Не за что. Повариха отпросилась до обеда, а я развешивала белье на заднем дворе. Кстати, ваше тоже могу постирать. Нет нужды, я сама справлюсь. Скажи только, где взять утюг и крахмал. Али замолчала, осознав, что это не самая подходящая тема для обсуждения в присутствии мужчин. Их такое не должно касаться. Ристон, небось, думает, что белые и хрустящие, как свежевыпавший снег, рубашки сами собой в его шкафу появляются. Когда Илна скрылась за дверью, Альтнодар бросил взгляд на новую подчиненную. — Вы уверены, что хотите туда пойти? Тело девушки уже убрали, но дух там мрачный. Даже я, не маг, почуял. — Конечно, хочу. «Скажите, а как именно? Как ее убили? И не надругались ли над ней перед этим или после?» Алита сглотнула поднявшуюся к горлу едкую желчь. Она принимала участие в расследовании убийств и раньше, но ни одну из жертв не видела при жизни, а нынешний случай оказался совершенно другим. Хотела спросить насчет некроманта, но напомнила себе, что они и в столице-то наперечет. К тому же избалованы высокими гонорарами. Едва ли кто-то из них согласился бы поехать в провинцию, чтобы помочь в расследовании. Ее задушили, пробормотал собеседник, так сильно сжав свой уже изрядно потрепанный платок, что побелели костяшки пальцев. Но одежда целая и без следов крови. Да и не похоже, чтобы девушка сопротивлялась. Я послал за доктором Глоу, тот ведь в столице учился, где и жил прежде. А там, говорят, мертвецов в специальных местах показывают. Должен соображать побольше прочих наших врачей, — добавил он со вздохом. До сих пор в голове не укладывается. Я ведь не первый год знаком с Альдом Ликутом. И мне, мне лично пришлось говорить этому человеку, что его дочь никогда не вернется домой целой и невредимой. Али отвела глаза. Она знала о нелегкой ноше, возложенной на работников службы правопорядка, быть вестниками несчастья, приносить безутешным людям горе, сообщая о том, что с их близкими произошло что-то плохое. Привыкнуть к такому невозможно. И даже не в первый раз необходимость произносить печальные фразы накладывает на человека незримый, но яркий отпечаток. Именно поэтому ей и показалось знакомым поведение начальника еще до того, как она услышала его слова. К тому же говорить с Ристоном ему, похоже, не только тяжело после случившегося, но и весьма неловко. Не каждый день приносишь городоправителю новости о том, что его младший кузен, еще студент, обвиняется в убийстве. «Постойте, а где сейчас сам Томиан?» — задала резонный вопрос Алита. «Вы уже его арестовали? Что он говорит?» «Мы пока не нашли парня», — признался Альт Нодер. «Тот самый приятель, что мается похмельем». Утверждает, будь то с вечера его не видел. Лошади молодого человека в городской конюшне тоже нет. Разве не подозрительные обстоятельства? Если он не виновен, зачем ему скрываться? Услышал, что его разыскивают и испугался, предположила она. Перед внутренним взором появилось смуглое, улыбчивое лицо Тамиана. Мог ли он сотворить такое с влюбленной в него девушкой? «Все может быть», — согласился собеседник. «Но его это ничуть не обеляет, а совсем наоборот. Вы уж простите, Альтристон. Килиан ничего не ответил. Казалось, словно он ушел в себя, полностью погрузившись в свои мысли. Али невольно вспомнила сон. которым его глаза принимали выражение, еще ни разу не виденное ею в реальности. Там мужчина выглядел моложе. Точно сбросил с себя груз тех забот о городе, семействе и владениях, что ему приходилось нести изо дня в день. Или просто позабыл о нем. Илна вернулась в столовую с подносом, спора расставила все на столе и тут же ускользнула вновь. очевидно, не желая напоминать хозяину о своих попытках поделиться собственной версией произошедшего. Поскольку за столом не было Джайны, Алите пришлось взять на себя роль хозяйки. Приподняв тяжелый кофейник, она разлила по чашкам крепкий напиток с дразнящим ноздри ароматом и спросила, сколько положить сахара. Альтнодер попросил три кусочка. Келиан Ристон в ответ лишь мотнул головой и сделал большой глоток, не обращая внимания на поднимающийся над чашкой густой пар. Али долго размешивала сахарные крупинки, пока они не растворились полностью. Однако сладкого вкуса почти не почувствовала. Во рту ощущалась странная горечь. Девушка с трудом заставила себя съесть бутерброд с прохладным свежим сливочным маслом, но больше не сумела проглотить ни кусочка. Еще в академии Алита заметила, что некоторые люди от волнения и тоски бездумно поглощают пищу, а другие совершенно теряют аппетит. Она относилась ко второй категории. После завтрака, в процессе которого никто из сидящих за столом не проронил ни слова, Они покинули особняк и сели в довольно скромную карету Альда-Нодера. Али даже шляпу не захватила, но сейчас приличия ее заботили мало. Равнодушная к человеческим невзгодам и радостям природы, не ведая о постигшей жителей на беде, щедро одаривала людей теплом и светом. О ночном ненастии напомнила лишь мокрая земля, которая стремительно высыхала под жарким солнцем. Морские волны походили на ласковых овечек, беззаботно играющих у берега. Шахта оказалась не слишком далеко. По дороге Килиан успел коротко рассказать, что в настоящее время выработка ведется на других, а эту закрыли уже несколько лет назад. потому что она перестала приносить прибыль. С тех пор время от времени приходилось гонять из нее детей и туристов. Но поскольку опасности обрушения не имелось, на их визиты смотрели сквозь пальцы. «Если Карин Лекут кто-то назначил там свидание», размышлял вслух Альтнодер, «если допустить, что он назначил, то как она туда добралась? Неужели пешком?» Впрочем, почему нет? Или ей предложили прогуляться поблизости, а затем пошел дождь, и они выбрали пустующую шахту, так похожую на уютную пещеру в качестве укрытия. «Боюсь, после сегодняшнего дня это место уже никому в городе не покажется уютным», — ответил ему Ристон и устало потер лоб. «Должно быть, волновался за кузена». Алита попыталась пробудить в себе сочувствие к Килиану, но какая-то часть ее души оказалась категорически против, точно считала, что по делом ему. Не уберег жену и ребенка, а теперь вот тревожится из-за смерти юной горожанки. А если Томиану предъявят обвинение... Альтнодер. — решительно позвала начальника Али, чтобы обратить на себя его внимание. — Я должна вам кое-что сказать. — Я видела Карин Ликут вчера вечером, сразу после того, как вышла из конторы. — Вернее, мы видели, — добавила она, бросив взгляд на сидящего напротив Ристона. — Она приходила познакомиться? — уточнил Альт Нет, мы встречались раньше в поезде. Вместе с ней и ее семьей ехали в Бронстейн. Алита запнулась, вспоминая, каким радостным нетерпением была переполнена Карин, как звенел ее смех, как она описывала наряды, которые ей уже никогда не суждено надеть. «Они пригласили меня к себе еще до всех остальных». «Вы рассказали им, кто вы во время долгой дороги?» «Нет». Я сообщила лишь о том, что собираюсь работать в службе правопорядка». «Значит, о аристонах вы совсем не говорили?» «Говорили», — твердо ответила начальнику Али. «Ничего плохого мои новые знакомые о них не сказали», — добавила она, холодно взглянув на Килиана. «Однако я сделала вывод, что Томиан очень нравился Карин». как и доброй половине городских девиц, если не каждый, — саркастически отозвался Ристон. Что ни секрет ни от кого. В общем, ничего нового. «Постойте», — снова вступил в беседу Альт Нодер. «Вы сказали, что вчера вечером видели Карин Лекут В одиночестве?» «С гувернанткой», — хором ответили Алита и Килиан. после чего хмуро переглянулись и замолчали. Что ж, выходит, девушка каким-то образом умудрилась сбежать от надзора. Увы, допросить гувернантку я пока не могу. Женщина пребывает в полубессознательном состоянии и накачана успокоительными каплями. Похоже, до смерти напугана тем, что ее могут объявить отчасти виноватой в случившемся. «Я ее понимаю», – пробормотал глава местной службы правопорядка. И Али снова подумалась, что на своем посту ему нечасто приходилось сталкиваться с насильственными смертями. О столичных его коллегах такого не скажешь. В подведомственных им районах порой происходили по-настоящему жуткие вещи. Совсем близко подъехать не получится, придется немного пройтись. сообщил Килиан Ристон. Они вышли из кареты. Под палящими лучами солнца отсутствие шляпки быстро напомнило о себе. Но Алита не жаловалась. К тому же сама дорога, уже успевшая подсохнуть после дождя, оказалась вполне ровной, без ухабов. Когда-то работники возили по ней грузы с шахты, но сейчас сюда достаточно редко наведывались люди. особенно в плохую погоду, чем убийца и воспользовался. Вот и шахта, утомленно проговорил Альт -Нодер. Я сегодня уже во второй раз сюда прихожу. Надеюсь, последний. Довольно широкий вход в шахту действительно походил на путь в загадочную пещеру. Али сделала шаг, продлевая границу между весенней жаркой и почти зимней прохладой, что безраздельно властвовала под невысокими сводами. Чтобы войти, Келиану пришлось пригнуться. «Вот здесь ее и нашли», — произнес за ее спиной начальник. «Лежала вон там, где обведено мелом, со сложенными на груди руками». «Так, словно ее приготовили к похоронам?» — уточнил Ристон. «Не совсем. Перед погребением глаза всегда прикрывают, а у нее оказались открыты. Я сразу заметил». «Вы видели у нее на шее следы пальцев?» — спросила Алита. «Нет. Думаю, ее душили в перчатках. Но, может, медик лучше рассмотрит. Промелькнуло воспоминание о приснившемся ночью. Килиан Ристон стягивает перчатку из черной кожи. Не грубую, как у работяг, а дорогую, сшитую точно по руке. Али сказала себе, что то являлось всего лишь сном. Однако зерна сомнения уже были посеяны в душе, и, навязчивая мысль, ни в какую не желала отступать. Могло ли все происходить наяву? Но если допустить, что ей не приснилось, то и остальное тоже становилось реальностью. Балкон, капли дождя на губах, Прикосновение твёрдой ладони, ночной разговор, больше похожий на флирт. Что она наделала?